Глава вторая. Энциклопедия демонов. «Не понимаю», — признался я, когда Тора, захлебываясь словами и гневом, невнятно изложила суть своего недовольства. «Давай еще раз». «Что именно ты не понял? Что из этого ты не понял?» Снова вспыхнула едва выдохнувшая фурия. Я вообще ни хрена не понял. Давай ты сначала отдышишься, а потом уже начнешь излагать свои мысли, а то я и со второго раза ничего не пойму. Договорились?» Гневно раздувая ноздри, Тора через силу кивнула и принялась глубоко дышать, успокаивая дыхание, сбудораженное сначала бегом, а потом сумбурным потоком мысли. э подвинулся на кровати и похлопал ладонью рядом с собой, приглашая сесть. Тора покосилась на меня, но послушалась. Никогда не видел ее такой. Мы, конечно, не то чтобы сильно долго знакомы, но вместе пришлось пережить немало, и вот такое я ее не видел никогда. Обычно она собрана и хладнокровна, но не сейчас. Сейчас она больше всего напоминала, не знаю, плоскоземельщицу, которая откопала новые, неопровержимые доказательства того, что Земля плоская, и искренне не понимала, почему ее даже слушать не хотят. «Так вот», — наконец снова начала она, — «я все эти дни торчала в библиотеке, помнишь же?» Я терпеливо кивнул, ожидая, когда же она перейдет к суде. Я пересмотрела кучу книг и записей, датированных временем войны с десаном, и множество других, которые были написаны уже позже. Пособия по демонологии, энциклопедии демонов, сборники заклинаний. В общем, я много чего успела перекопать за эти дни. «Давай ближе к делу», — не выдержал и поторопил я. Я даже не буду спрашивать, как ты за несколько дней умудрилась прочесть кучу книг. Давай уже к сути переходи. Элементарно. Они больше, чем наполовину из картинок состояли, — ухмыльнулась Стора. Ну ладно, к сути так к сути. В общем, в энциклопедии демонов, которая ведется практически с того самого момента, когда был побежден Десан, о самом Десане информации нет. К тому моменту уже нечего и некого было изучать, понимаешь? Понимаю вздохнул я. «На месте ваших энциклопедистов я бы вообще не хотел его изучать, даже если возможность была бы. Дальше...» «Так я же и говорю. Дисана нет в энциклопедии, но кое-что интересное я нашла». Тора многозначительно подняла палец. «В энциклопедии есть такой вид демонов. Его обозвали демоном реальности. И его особенность в том, что у него нет слабых мест. Это самый опасный вид демонов, которые, к счастью, появляется очень редко, но каждое их появление влечет за собой настоящую катастрофу. Проблема в том, что, в отличие от других видов демонов, у него нет слабых мест. — Ты уже это сказала, — усмехнулся я. — Но так не бывает. Это противоречит, ну, не знаю, закону пищевой цепочки хотя бы. Всегда есть рыба побольше. Я процитировал Квайгона и хитро посмотрел на Тору. Она, конечно, отсылки не поняла. «Демоны не подчиняются законам, я же тебе объясняла», — вздохнула она. «Кроме того, никто до сих пор так и не смог понять, существует ли на самом деле какая-то классификация демонов, или все это один и тот же вид, просто разделенный по, скажем так, мощи, по уровню силы». «Вот сейчас не понял». «Ну...» Но... — Тора на секунду задумалась постукивая пальцем по нижней губе. «Вот, например, взять как нибудь жука. Сначала он яйцо, потом личинка, потом куколка, потом жук. Так?» Я кивнул. «Вот и с демонами, возможно. Я повторяю, возможно, так же. Низшие демоны, которые темный туман, это, образно говоря, яйцо демона, а такие, как Десан, это уже даже не жук, это...» Тора пожала плечами. «Жучиный бог, что ли?» «Ладно, допустим», — я кивнул, показывая, что понял. «Допустим, демоны реальности действительно такие крутые. Так что ты там про слабости говорила?» «Что их нет», — Тора снова пожала плечами. «Особенность демонов реальности в том, что они практически игнорируют решительно все, что с ними пытаешься сделать. Не Низводить такого демона — задача для целой армии магов, которые должны будут часами вливать в него реки различной магии, чтобы заставить его энергетический уровень понизиться. Так в чем же проблема? Я пожал плечами. Берем больше магов и все. Проблема в том, что как только демона реальности не сводит до... Уж прости за повторение, до уровня реальности, он моментально сбрасывает в себя любые заклинания контроля и становится полностью защищен от любой магии. И единственный способ, которым можно чего-то добиться, это привычные и старые, как мир. Мышечные усилия. Молотом по голове, мечом по рукам. Если, конечно, руки или голова у этого демона вообще будут. Наспековать стрелами — тоже вариант. Что, просто порубить демона мечом? Восхитился я. Так это же проще простого. Тора закивала головой так энергично, что распущенные волосы взвились в воздух. Да, порубить. Именно что порубить. Разделить на части. И чем больше частей получится, тем лучше. Погоди. Я нахмурился. Но ведь Десана как раз и поделили на куски, разве нет? Выходит, он был демоном реальности? Никто не знает, Тора потупилась. Исследовать-то было нечего. Части Десана похоронили. Но, вероятнее всего, Десан не был демоном пространства. Возможно, он вообще не был ни одним из тех демонов, которые есть в энциклопедии. Скорее всего, он совмещал в себе признаки нескольких из них. Но пробить на куски-то его удалось, не отставал я. Удалось же? Порубить-то порубили! Тора прижала руки к груди. Но если верить хроникам, это был жест отчаяния. Когда Конклав понял, что вся магия стала просто отскакивать от десана, мастер Фэй и Тан Мендер в отчаянии кинулись на демона со своим фамильным оружием. Да, пробили! Но мастер Фэй пожертвовал своим мечом, чтобы обрубить пальцы демона, сжимающее копье, и своими руками которыми он подхватил выпавшее оружие, а Тан Мендер из своего лука поразил сразу оба крыла демона. Да, поделили, но не уничтожили. Никто тогда не знал, что делать с частями демона дальше. Все как раз наоборот. Это уже потом, оглядываясь на историю с Десаном, демонологи предположили, что демонов в реальности надо уничтожать подобным же образом, и начали делить на части их. Только в этот раз... Уже они стали экспериментировать с ястями. И выяснилось, что если не трогать части демона, а оставить их буквально на какие-то сутки, то они заново приобретают практически полную неуязвимость к какому-либо воздействию. Они окукливаются, как делают это личинки. Нет, даже яйца жуков, прежде чем стать самими жуками. Только в отличие от яиц, подобным частям демона нужен какой-то носитель, чтобы вернуться в мир. Они уже не самодостаточны. А вот если такое яйцо находит себе носителя, то он превращается в, извини, в личинку». Я хмыкнул, но оставил высказывание без комментариев. «Раз уж Тора нащупала нить повествования, то пусть продолжает. Не стоит ее отвлекать, а то потеряет еще. И внутри него зреет новый демон. В энциклопедии нет указания, что происходит, когда демон зацревает и захватывает носителя полностью. Становится ли он тем же самым демоном или каким-то новым? Их всегда уничтожали до того момента, когда демон наберет полную силу, потому что после этого уничтожить его уже могло не получиться». Я удивленно поднял бровь. «Что значит «уничтожали»? Ты же говоришь, что убить такого демона целый цирк с конями надо собрать». «Пока он носитель и нет», — Тора покачала головой. Пока демон сидит внутри человека, пока он не захватил его полностью, не стал им, он уязвим. Не сказать, чтобы сильно, но несравнимо больше, чем бронированное яйцо, из которого он появился. Ведь личинки довольно слабы, а вот когда они превращаются в бронированного и опасного жука, справиться с ними становится намного сложнее. То есть получается, что части десана не уничтожили. Я остановился и вопросительно поднял брови, призывая Тору продолжить мысль. Она не заставила себя ждать. Да, к тому моменту, когда научились побеждать демонов реальности после войны с Десаном, прошло уже 220 лет. Даже если бы кто-то точно помнил, где находятся части Десана, уничтожение каждой из них потребовало бы нового созыва всего Конклава. А так как Тан Мендер давно мертв, как и Мастер Фэй, а материальность магистра Дэмика оставляет желать лучшего, задача вовсе становится невыполнимой. Я немного помолчал, переваривая информацию. Идея закликивать демона до тех пор, пока он не станет уязвим для какого-то суперкомбо, в целом укладывалась в голове. Это была примерно та же механика, что используется для борьбы с боссами во всяких там файтингах и РПГ. Но вот то, что куски демона... Кукливаются и снова становятся неуничтожимыми. А другими демоны... Ну, в смысле, виды демонов. Какие особенности есть у них? Просто чтобы выгадать время на подумать, спросил я. Все разные. Всего на данный момент энциклопедия насчитывает 603 вида демонов, — с удовольствием объяснила Тора. Причем оказывается, что я много про них не знала. Например, есть виды демонов, которые... Не уничтожают своих носителей, а тянут из них энергию другим способом. Последние слова Тора скомкала и опустила глаза, покраснев так густо, что стало видно даже на ее красной коже. Ну, понятно, о чем речь идет. Сукобы, инкобы. Никогда не разбирался в этой чертовщине, но, видать, легенды не врут, и демоны моего родного мира и здешние разливаются на одном заводе. «Интересно, кто является прототипом демонов реальности там, на Земле?» «Ну, в общем, у каждого демона какие-то слабости есть», продолжила Тора, переводя тему. «Кто-то боится определенных благовоний, кто-то становится слабее в лесу, кто-то, если облить водой, какие-то не терпят музыки, причем определенных инструментов. Есть один вид, слабость которого — это пчелы. Есть такой демон, что слабеет» от отсутствия воздуха вокруг. Есть те, кто не терпит холод, а есть такие, о слабостях которых пока еще неизвестно. — И как их уничтожают? — Точно так же, заливая магией по самые глаза. Тора пожала плечами. — В смысле, по глазам магов. Не у каждого демона ж есть глаза. — А почему не сталью? Почему не теми же мечами, топорами? — Да кто в здравом уме будет приближаться к демону? — горько усмехнулась Тора. Шестьсот лет прошло, а все до сих пор помнят, что произошло с мастером Фэем, и магистр Дэми к тому яркое ежедневное напоминание. «А с ним что произошло?» — заинтересовался я. «Ты же про то, что он призрак?» «О, да», — Тора еще раз усмехнулась. «Иго спас только его посох. Мастер Фэй лишился меча, когда перерубил два из четырех пальцев, которыми десант сжимал копье, и следом лишился рук, когда вырвал копье силой. А магистр Демик в отчаянии толкнул лишенного оружия и крыльев демона прямо руками, боясь, что он снова доберется до копья, лежащего у него прямо под ногами. Его тело осыпалось прахом так быстро, что душа даже не успела его покинуть и осталась в этом мире в виде призрака. Занятная теория. Так думает сам магистр, Тора пожала плечами. Проверить это нет возможности. Насколько мы знаем, он единственный такой во всем мире. Значит, с тех пор никто не пытается победить демона силой? Известных нам нет. Когда встречается какой-то новый вид, конечно, на нем испытывают все виды воздействия, какие только может осуществить человек. Но начинают всегда с магии. Никому не хочется быть к демону близко. Интересно, а как бы себя повели люди моего мира, появились там демон? Пусть не десант, но, скажем, тот же демон реальности. Что бы с ним делали? Понятно, что поначалу пытались бы справиться теми силами, что есть, но их бы явно не хватило. Что там в городе можно противопоставить такой машине смерти? Пистолеты, автоматы, гранатомёты. Авиация подтянется быстро, если понадобится. А закончилось бы наверняка все старой доброй ядерной бомбой. И плевать на город, в котором все это происходит. Только вот далеко не факт, что хоть что-то из этого смогло бы нанести реальный урон демону. Если мой личный демон — личинка десана, а эту самую личинку не берут ни стрелы, ни мечи, а булыжники в центр весом личинка швыряет, как бусины, то предположить, каким вырастает жук из этой личинки, уже страшно. Годзилла не то что отдыхает. Трусливо прячется в своем океане, надеясь, что злой дядя сюда не заглянет. Впрочем, тут даже предполагать и гадать не нужно. Достаточно вспомнить то видение, что демон показывал мне в самом начале нашего знакомства. Я решил, наконец, подвести итоги. «Хорошо. Значит, способа избавить меня от яйца демона нет?» Тора немного помедлила, но ответила. «Есть! Твою мать!» — я сплеснул руками. «Ты не могла начать с этого?» «Не могла», — Тора мотнула головой. «Потому что именно в этом и есть главная проблема нашей ситуации. Если части демона не были уничтожены сразу и перешли в стадию яйца, то простейший способ их уничтожить — это соединить все части воедино». «От неожиданности сказанного я даже дернулся. «Чего?» «Да», — Тора аж подалась вперед. «Представляешь, насколько это нелогично. Вообще не поддается осмыслению». Никто бы и не додумался, если бы сто-два года назад части одного демона реальности не объединились бы случайно во время небольшого землетрясения. Оказалось, что в момент объединения и сутки после него демон крайне уязвим. Пока он срастается воедино, пока разделенные куски личности наводят порядок и выстраивают иерархию собранном заново в теле, демон крайне уязвим. Как... как тот же жук после линьки. Так, погоди. Я поднял ладонь. «То есть ты хочешь сказать, что... что если я соберу все три части десану, то...» «То его можно будет уничтожить», — закивала Тора. «Причем даже проще, чем это делал Конклав. С некоторой долей вероятности его даже можно будет отделить от тебя». «Ага, отлично», — задумчиво проговорил я. «Тогда почему же ваш магистр говорит, что помочь мне они не в силах? Он что, не знает всего этого?» «Я думаю, что как раз таки знает», — вздохнула Тора. «И именно поэтому говорит то, что говорит. Если бы он сказал тебе правду, это побудило бы тебя найти все три части демона и собрать их, а тогда... А что будет тогда, не знает никто. То, что я тебе рассказала, работает для демонов реальности. А был ли таким демоном Десан, неизвестно. Именно это сейчас и пытается выяснить магистр» гоняя тебя целыми днями по различным испытаниям. Что за демон в тебе сидит и чем это чревато? В любом случае, отсюда он тебя не выпустит. Он слишком сильно ненавидит Десана за то, что тот с ним сделал. Если есть хотя бы малейшая вероятность того, что объединение трех частей демона пойдет не по плану, он не позволит этому случиться. А вероятность этого, как ты понимаешь, есть. Тора грустно покачала головой. Прости, что я с плохими новостями. Прости, что я вообще привела тебя сюда, что обещала тебе, что здесь тебе помогут. Просто я считаю, что ты должен знать правду. Я верю, что ты сможешь распорядиться ею правильно. С плохими новостями? Я усмехнулся. Нет, дорогая, ты как раз принесла мне отличные новости. Великолепные, я бы даже сказал, новости. А что насчет помощи? Ты и так мне помогла. Ты рассказала, что надо делать. И главное, благодаря тебе теперь я точно знаю, что нет ни единой причины терять время в этом месте. Тора округлила глаза. Ты же не намерен?» Я прищурился, глядя ей в глаза. «Намерен. И не в твоих интересах рассказывать об этом кому-либо, если не хочешь, чтобы ваш орден перестал существовать».